Второе. О мистере Фоксе говорили, что его прибытие на место происшествия было сравнимо с работой большого и почти бесшумного пылесоса. Под его воздействием все представители прессы вылетели из дома на Пардонс-Плейс, где еще топтались довольно долго. Гостей, некоторые из них порывались уйти, быстро собрали и отправили в гостиную. Слуги притихли и ждали в холле. Мистер Фокс поднялся наверх вместе с доктором Харкнесом. Тут же возник констебль и встал у входной двери. «Я запер дверь в ее комнату», — сообщил доктор Харкнес тоном школьника, который ждет, чтобы его похвалили, и протянул ключ. «Похвально, доктор», — добродушно заметил Фокс и проследил, чтобы ничего не трогали. Вся эта история говорит сама за себя. — Именно. Весьма прискорбно. Фокс поставил свой чемоданчик на кровать, опустился на колени перед телом и приподнял простынь. — Какие сильные духи! — прокомментировал он. Затем достал очки, надел их, и всмотрелся в мертвое лицо. — Ну, сами видите, — произнес доктор Харкнес, — следы этого вещества на ней повсюду. — Именно, — повторил Фокс, — в большом изобилии. Он осмотрел баллончик с ядом для вредителей, но прикасаться к нему не стал. Потом поднялся и обошел комнату, Для человека средних лет глаза у него были удивительно ясные и цепкие. «Если это удобно, сэр», — сказал он, — «я хотел бы поговорить с мистером Темплтоном». «Он очень тяжело переживает все это. К тому же сердце у него пошаливает. Я уговорил его прилечь». «Может, тогда вы сперва переговорите с ним, доктор?» «Передайте, что я задержу его всего на одну минуту, не больше. Хорошо?» «И не надо его беспокоить. Я сам к нему пройду». «Он где-то здесь?» «Рядом?» «Да, в соседней комнате». «Что ж, очень удобно. Даю вам минуту, доктор, ну а потом войду сам. Заранее вам признателен». Доктор Харкнес недовольно взглянул на Фокса. Но тот снял очки, положил их в футляр, развернулся к нему спиной и принялся рассматривать вид из окна. «Красивая тут площадь», — заметил мистер Фокс. Доктор Харкнесс вышел. Фокс тихо запер за ним дверь и подошел к телефону. Набрал номер и попросил оператора соединить. «Мистер Аллейн», — бросил он в трубку, — Это Фокс. Я насчет этого дела на Пардонерс Плейс. Есть тут одно или два небольших обстоятельства.